В это время Маргадон выходил из дома с дорожным баулом. Конюх держал под узцы оседланного коня. «Маргадон!» — тихо позвал Калиостро. Маргадон вздрогнул, обернулся в сторону дома. Мария незаметно подтолкнула Федяшева, и он тотчас произнес. «Граф, я прошу вас погостить у нас еще несколько дней. В воскресенье...» Помолвка. Я сделал Марии Иванне предложение. Да погодите вы, сказала Мария, я же сказала, без папеньки решиться не могу. Помогите нам, граф, взмолился Федяшев. На вас одна надежда. Мария Иванна говорит, у вас с ним астральная связь. Спросите его благословение, умоляю. Ах, Алёша! Возмутилась Мария. но «Ну, до того ли сейчас господину Калиостро?» Все посмотрели на магистра. Калиостро закрыл на мгновение глаза, напрягся, потом твердо произнес. «Папенька, согласен». После этого он тихо попросил. «Теперь уйдите». Все быстро проследовали к двери, где возник встревоженный Маргадон. — Ты хотел бросить хозяина? — спросил Калиостро. — Я подумал, хозяин умер. Маргадон не спеша глядел комнату. — А мертвым слуги не нужны. Вы всегда играли чужими жизнями, но не собственной. Вы изменили своему призванию. За вами гонится, а вы лежите в халате, «И предаетесь мечтам?» «Ты думаешь, что мое призвание — уходить от погони?» «Конечно!» «Потому что, когда уходишь от погони, ни о чём другом уже не думаешь!» «Ты рассуждаешь, как мыслящий человек!» — кивнул Калиостро. «Карета готова?» «Конечно, нет!» «Тогда едем!» Голиостро резким движением сбросил одеяло. Как ни странно, под одеялом он лежал в дорожном костюме и сапогах со шпорами. Он поднялся, сбросил колпак и повязку. Под повязкой оказалась совершенно седая голова. Рана в правой стороне лба зарубцевалась. «Браво! Магистр!» — радостно произнес Маргадон. «Теперь я узнаю у вас!» Калиостро выглянул в окно. От синеющего вдалеке леса, через огромное поле, медленно двигалась карета в сопровождении четырех вооруженных всадников. Калиостро выглянул в окно. От синеющего вдалеке леса, через огромное поле, медленно двигалась карета в сопровождении четырех вооруженных всадников. Калиостро переглянулся с Маргадоном и тихо позвал Жакоб Жакоб вздрогнул, поднял голову. «Я здесь, сэр!» Он лежал на сеновале, обнявшись с Фимкой. Фимка тоже вскочила, стала поспешно застегивать блузку. «Мне пора, леди!» — сурово произнес Жакоб. «Но, сеньор, но!» — запричитала Фимка по-итальянски. «Аморе!» — сверкнула глазами, как учил Степан, потом запричитала уже по-русски. — Жакобушка, останься, сокол, я тебе ребеночка рожу, заживем как люди. — Я вернусь, — тихо произнес Жакоб, — вернусь принцем. — А сейчас ты кто? — загласила Фимка. — Ты и есть принц, Жакобушка. На глазах Жакоба навернулись слезы, но неведомая сила рванула его и вынесла прочь.